Он милосерднее. Овод протянул к нему руки. О, это слишком! Это слишком! Что я вам сделал? Кто дал вам право так думать обо мне? Мстить! Неужели вы не понимаете, что я хочу спасти вас? Неужели вы не видите, что во мне говорит любовь? Он схватил руки Монтанели и стал покрывать их горячими поцелуями в перемешку со слезами. Падры. Пойдемте с нами. Что у вас общего с этим мертвым миром идолов? Ведь они прах ушедших веков. Они прогнили насквозь. От них веет тленом. Уйдите от чумной заразы церкви, и я уведу вас в светлый мир, падре. Мы — жизнь и молодость. Мы — вечная весна. Мы — будущее человечества. Заря близко, падре. «Неужели вы не хотите, чтобы солнце воссияло и над вами? Проснитесь, и забудем страшные сны. Проснитесь, и начнем нашу жизнь заново. Падре, я всегда любил вас, всегда. Даже в ту минуту, когда вы нанесли мне смертельный удар. Неужели вы убьете меня еще раз?» Монтанели вырвал свои руки из рук Овода. «Господи, господи, смилуйся надо мной!» — воскликнул он. «Артур, как ты похож на мать! Те же глаза!» Наступило глубокое, долгое молчание. Они глядели друг на друга в сером полумраке, и сердца их стыли от ужаса. «Скажи мне что-нибудь!» — прошептал Монтанелли. — Подай хоть какую-нибудь надежду. — Нет. Жизнь нужна мне только для того, чтобы бороться с церковью. Я не человек, я нож. Давая мне жизнь, вы освящаете нож. Монтанелли повернулся к распятию. — Господи! «Ты слышишь?» Голос его замер в глубокой тишине. Ответа не было. Злой демон снова проснулся в оводе. «Г -г «Громче зовите! Может быть, он спит!» Монтанели выпрямился, будто его ударили. Минуту он глядел прямо перед собой. Потом опустился на край койки, закрыл лицо руками, И зарыдал. Овод вздрогнул всем телом, поняв, что значат эти слезы. Холодный пот выступил у него на лбу. Он натянул на голову одеяло, чтобы не слышать этих рыданий. Разве не того, что ему придется умереть? Ему — полному сил и жизни. Но рыданий нельзя было заглушить. Они раздавались у него в ушах, проникали в мозг и кровь. Монтанели плакал, и слезы струились у него сквозь пальцы. Наконец он умолк и, словно ребенок, вытер глаза платком. Платок упал на пол. «Слова излишни», — сказал он. «Ты понял меня?» — Да, — понял, — бесстрастно проговорил Олот. — Это не ваша вина. Ваш бог голоден, и его надо накормить. Монтанели повернулся к нему, и наступившее молчание было страшное молчание могилы, которую должны были вскоре выкопать для одного из них. Молча глядели они друг на друга, словно влюбленные, которых разлучили насильно, и которым не переступить поставлены между ними преграды. Овод первый опустил глаза. Он поник всем телом, пряче лицо, и Монтанели понял, что это значит уходи. Он повернулся и вышел из камеры. Минута, и овод вскочил с койки. Я не вынесу этого. Падре, вернитесь, вернитесь. Дверь захлопнулась. Долгим взглядом обвел он стены камеры, зная, что все кончено. Галилеянин. Победил. Во дворе тюрьмы всю ночь шелестела трава, трава, которой вскоре суждено было увянуть под ударами заступа. И всю ночь напролет рыдал овод Лежа один в темноте. Во вторник утром. Происходил военный суд. Глава седьмая. Он продолжался недолго. Это была лишь пустая формальность, занявшая не больше двадцати минут. Да много времени и не требовалось. Защита не была допущена. В качестве свидетелей выступали только... Раненый сыщик, офицер да несколько солдат. Приговор был предрешен. Монтанели дал неофициальное согласие, которого от него добивались. Судим полковнику Феррари, драгонскому майору и двум офицерам папской гвардии, собственно, нечего было делать. Прочли обвинительный акт, свидетели дали показания, Приговор скрепили подписями и с соответствующей торжественностью прочли осужденному. Он выслушал его молча и на предложение воспользоваться правом подсудимого на последнее слово только нетерпеливо махнул рукой. У него на груди был спрятан платок оброненный монтанелли. Он осыпал этот платок поцелуями и плакал над ним всю ночь, как над живым существом. Лицо у него было бледное и безжизненное, глаза все еще хранили следы слез. Слова к расстрелу мало подействовали на него. Когда он услыхал их, зрачки его расширились и только. — Отведите осужденного в камеру, — приказал полковник, когда все формальности были закончены. Сержант, едва сдерживая слезы, тронул за плечо неподвижную фигуру. Овод чуть вздрогнул и обернулся. — Ах да, — промолвил он, — я и забыл. На лице полковника промелькнуло нечто похожее на жалость. Полковник был не такой уж злой человек и роль, которую ему приходилось играть последние недели, смущала его самого. И теперь, поставив на своем, он был готов пойти на маленькие уступки. «Наручники можно не надевать», — сказал он, посмотрев на распухшие руки овода. «Отведите его в прежнюю камеру». И добавил, обращаясь к племяннику, та, в которой Полагается сидеть приговоренным к смертной казни, Чересчур уж сырая и мрачная. Стоит ли соблюдать пустые формальности? Полковник смущенно кашлянул И вдруг окликнул сержанта, Который уже выходил с оводом из зала суда. — Подождите, сержант. Мне нужно поговорить с ним. Овод не двинулся. Казалось, голос полковника не коснулся его слуха. Если вы хотите передать что-нибудь вашим друзьям или родственникам, я полагаю, у вас есть родственники? Ответа не последовало.